Третье. Казаки были навеселе, гнали на бешеной скорости, расплачивались с ГАИ крупными купюрами, пели песни и, кажется, продолжали выпивать. Они проверяли свое оружие, и я вздрагивал при каждом лязге затвора, опасаясь случайного выстрела. Наш план был достаточно безумен, но имел некоторые шансы на успех. Мы же не выдвигали никаких требований, нужно было только захватить эфирную зону и удержать ее на протяжении получаса, а после этого сдаться. Но это был первоначальный план. То, во что он превратился в пьяных казачьих головах, почти лишало надежды на успех. Я сидел зажатый между двумя вонючими шинелями и, чувствуя правым бедром металл казачьей шашки, никак не мог определить для себя, понимают ли они вообще хоть в какой-то степени цель акций Пока я спал, оказывается, был составлен манифест на пяти листах. И теперь этот манифест казаки собирались столкнуть с экрана. Зрение не вернулось ко мне, я видел перед собой лишь рябящую в такт мотору темноту. Я уже отчетливо понимал, добром это все не кончится. Бешеные садоводы тоже приготовили свой земельный манифест. Они тоже хотели чего-то потребовать у правительства. Кажется, приватизировать один гектар за одну сотку. Но они... Все находились в другой машине, и подробности от меня ускользнули. Как и было условлено, еще из садоводства я первый раз позвонил доктору. Теперь машина остановилась. Меня вывели за руку и поставили в телефонной будке. Я должен был уточнить, выписаны ли пропуска. Василий набрал номер. Звякнуло, а стекло его сабля. Кажется, юный киллер подкрутил усики. «Афанасий», — сказала журналистка, — «значит так, пропуска выписаны на группу в 20 человек. Я буду ждать вас. Запиши. Вы пришли на передачу «Человек без маски». Передача по проблемам разобщенности современного казачества. Вы должны быть не позже 11. Записал? Запомнил. Ну, смотри, не опаздывайте. Говорить ей, что я ослеп или нет, зачем лишние сложности? Только солнце на улице и звуки улицы связывали меня с реальностью. Я совсем ничего не видел, но потребовал, чтобы мне уступили место на переднем сиденье. Пространство вокруг будто прорисовывалось по звукам, а по поворотам солнечного света я чувствовал повороты машины. «Ну зачем он нам, слепой?» — спросил кто-то из казаков, когда машина остановилась. «Мы что, с собой его потащим?» Солнце исчезло. Я почувствовал это кожей. «Гроза?» — спросил я, ощупью открывая дверцу. — Слепого не заподозрят, — сказал Василий, — и я ощутил его руку. Он молодой еще, может, прозреет от страху. Очень далеко прокатился гром. Наверное, блеснула и молния, но я не видел. Стеклянные двери Останкина не скрипнули, когда мы прошли внутрь. Никаких проблем. Мы смотрелись, как обыкновенная костюмированная группа. В том, что казаки нарядились в парадную форму, была своя логика. Как ты иначе оружие пронесешь, не прятать же его в штанах? А так вроде не оружие, а реквизит. Ружья садоводов, как и боеприпасы, уложили в большие чемоданы, тоже реквизит. Меня подвели к окошечку бюро пропусков. Я даже развеселился. Какие крепкие ребята, а простой вещи сделать не могут. Должны быть пропуска, девочка. Ухватившись рукой за барьерчик и наклоняясь вперед, сказал я. На группу из двадцати казаков. Мы на запись. Человек без маски. О проблемах казачество передача зачем-то прибавил стоящий рядом Василий. Судя по шелесту, Девушка перебирала бумаги. У нее оказался немолодой сонный голос, лет на шестьдесят голос. Я даже представил себе темно-синюю кофту с черными пуговицами, дешевый парик, серебряные сережки, гвоздики в вялых ушах, безучастный взгляд — и темную бородавку на подбородке. «Пожалуйста». Она подала мне пачку пропусков. Я ощутил прикосновение ее твердых пальцев. «Но, товарищи казаки, прошу вас пройти через другое здание». «А там?» — спросил кто-то за моей спиной. «Дальше-то куда?» Девушка-старушка, наверное, сверилась со своим журналом. Голос ее стал подозрительным. «Вас разве не проинформировали?» «Поднимитесь на лифте на четвертый этаж, там вас встретят». Пока переходили улицу, я успел измокнуть до нитки. Дождь был теплый, тугие струи хлистали, как сотни бичей, больно стегали по лицу, по рукам, и за раскатами грома можно было явственно услышать рев моторов. «Тут не перепутаешь». По звуку движка я отчетливо определил Харлей. Мотоциклисты из черных отрядов были где-то здесь рядом и кружили пока без дела, а это значило, что Вольф, так же как и я, добился результатов. «Все это неплохо, неплохо», — подумал я, — «но мы упустили время. Эфирная зона на двенадцатом этаже». «Мы должны занять оборону у лифтов через десять минут». Я сдавливал в кармане тикающие часы и будто видел перед собой черный циферблат с белыми мигающими цифрами. Где-то Арина Михайловна ошиблась, напутала. «Мы должны были пройти прямо, загрузиться в два лифта и через десять минут быть на десятом этаже главного корпуса». Грохотало так, что закладывало уши. А я не слышал голоса Василия. Я не мог понять, как теперь слепой проведу всю эту костюмированную банду обратно, назад, в первый корпус. Все сильнее и сильнее, сжимая кулак с тикающими часами, я восстановил в памяти план телецентра. Предусмотрительный доктор заставил нас всех ознакомиться с этим большим неряшливым планом, нарисованным журналисткой. План был нарисован фломастером на куске ватмана. Сперва я вспомнил только, как этот лист неприятно закручивался в рулон. Потом руку Арины Михайловны, выпрямляющую лист. Белая полноватая ладонь, красивые ногти. И лишь после этого восстановил саму схему. У нас оставался единственный вариант — После поста на лифте не вверх, а вниз, оба здания были соединены подземным туннелем.